Леня вошел в здание аэропорта, прошел в зону прилета и смешался с густой толпой встречающих. Вокруг него толклись, как машкара летним вечером, толчутся над прудом, многочисленные люди с цветами и табличками, с именами прилетающих. Из таможенной зоны тоненьким ручейком вытекали последние пассажиры предыдущего рейса. Следующие еще ждали багаж или стояли на паспортном контроле. Лёня оглядывал окружающих, пытаясь выделить из общей массы тех, кто бывает здесь постоянно. Значит, был во время прилета Ругузинского. Во-первых, это таксисты. Во-вторых, представители турфирм, встречающие своих клиентов. В-третьих, додумать эту второстепенную мысль... Маркис не успел, потому что его отвлекло яркое пятно на краю поля зрения. Яркое красное синее, желтое пятно. Где он совсем недавно видел точно такое же сочетание цветов? Нет, не видел. Кто-то говорил ему о таком сочетании. Лёня развернулся и увидел смуглого гастарбайтера, который неторопливо толкал перед собой длинную, плавно извивающуюся змею из пустых багажных тележек. Гастарбайтер был самый обыкновенный, если не считать яркой кепки. На ней была нарисована огромная синяя кастрюля, из которой сыпались аппетитные желтые макароны, густо сдобренные ярко-красным томатным соусом. «Как сказал Стасик, дурацкая кепка». Действительно дурацкая, другого слова не подберешь. И еще он почему-то назвал то ли кепку, то ли ее хозяина итальянским. Ну да, итальянский козел, вот его точные слова. Может быть, все дело в макаронах, ведь это типично итальянская еда. Маркиз протиснулся через толпу встречающих и догнал гастарбайтера. Теперь он лучше разглядел кепку. Над кастрюлей с макаронами змеилась надпись, сделанная яркими буквами тех же красно-желто-зеленых цветов. «Настоящая итальянская паста от фирмы Сан-Джузеппе». «Ну да, теперь понятно, почему Стасику эта кепка показалась итальянской». «Постой, друг!» — окликнул Леня Гастарбайтера. Владелец кепки вздрогнул и обернулся. Увидев Лёня, он придал лицу строгое и уверенное выражение и проговорил. «Что надо? Если тележка надо, бери. У меня тележка много. А если кому что передать, это нельзя, это запрещают». «Нет, друг, мне тележка не нужна. Ты же видишь, я без вещей. И передавать ничего я не собираюсь. Мне, понимаешь, кепка твоя очень понравилась». «Кепка?» Настороженно переспросил гастарбайтер, и глаза его подозрительно забегали. «Ну что, кепка? Почему кепка? Это мой кепка. Мне самому он нравится. А что, разве нельзя в такой кепка ходить? Разве такой закон есть?» «Можно, можно. Почему нельзя?» — успокоил его Леня. «Только вот мне она тоже понравилась. Не продашь ее мне?» «Продашь?» В глазах рабочего зажегся огонек интереса. Продашь можно, только кепка хорошая, кепка денег стоит. Я за него тысячу рублей заплатил. Дешевле не отдашь. Вот это ты подвераешь. Я подвираешь? Возмущенно воскликнул гастарбайтер. Я никогда не подвераешь. Я всегда правду говоришь. Меня так папа-мама учили, чтобы всегда правду. Ты не волнуйся. «Я тебе ничего плохого не сделаю, и за кепку заплачу сколько скажешь?» «Тыщу так тыщу. А если ты мне правду скажешь, где эту кепку взял, я тебе за нее две тысячи заплачу. Хочешь две тысячи? Хорошие деньги». «Две тысячи — хорошие деньги, лучше, чем тысяча», — согласился гастарбайтер. «Ладно, слушай сюда, повторять не буду». Я здесь через день работаешь, тележки собираешь. Прошлый раз, значит, я тележки катишь, как сегодня, а она бежит. За угол забежал, кепку снял, в ящик с мусор бросил. Я посмотрел, хорошая кепка, зачем в мусор лежать, когда носить можно. Я кепку взял, Хороший кепка, ни у кого такой нет, а она дальше побежал. Маркиз уже привык, что гастарбайтер путает падежи и окончания слов, однако на всякий случай уточнил. Она была... был мужчина. «Зачем мужчина?» — Насупился гастарбайтер. «Ты думаешь, если я из Таджикистан, я русский язык не знаешь?» «Я, знаешь, на курсы ходишь». «Мужчина — это он, а она — это женщина». Это был женщина, который кепка бросал. «Женщина и длинные белые волосы. Волосы под кепка прятал, кепка снял, волосы падал». «Вот как!» — протянул Маркиз. «Значит, это была женщина. Ты в этом уверен?» «Конечно!» — загорячился гастарбайтер. «Ты думаешь, если я из Таджикистан, я мужчина от женщины отличить не можешь? Ты так думаешь, да?» «Нет, такого я не думаю», — примирительно проговорил Маркиз. «Расскажи еще, как та женщина выглядела?» «Как выглядел?» «Обыкновенно выглядел. Как все ваши женщины выглядел? Высокий, белый, худой, волосы длинный, белый. Кепку снял, волосы ронял. Некрасивый. Женщина должен быть толстый, волосы черный. Я так люблю». Ну, о вкусах не спорят. Говоришь, она кепку в ящик для мусора бросила, в который не помнишь. Зачем не помнишь? Я еще не старый, я все помнишь. Он в тот ящик, который за углом. Видимо, вид этого ящика освежил его память, и гастарбайтер добавил к своему рассказу новую деталь. Еще она своя куртка перевернул. Перевернул? Как перевернул? Переспросил Леня. А вот так. Рабочий снял свою поношенную джинсовую куртку, вывернул ее на левую сторону и попытался надеть. Куртка не нализала. Только у него куртка с другой стороны не серый был, как у меня, а розовый. События того дня выстроились в голове маркиза встроенную, логичную цепочку. Неизвестная блондинка в джинсовой куртке и яркой кепке сфотографировала господина Рагузинского. Окружающий и среди них Стасик — Приняли ее за мужчину. Когда Стасик погнался за ней, чтобы выяснить отношения и уничтожить снимки, блондинка забежала за угол, сняла яркую кепку, распустила волосы и вывернула куртку наизнанку. Куртка была двухсторонняя, с изнанки розовая. Таким образом, изменив внешность, таинственная блондинка смешалась с толпой, и Стасик ее, разумеется, потерял. Он искал мужчину в джинсовой куртке и яркой кепке, а нужно было... Блондинку с распущенными волосами в куртке гламурного розового цвета. «Эй, господин хороший!» — напомнила себе гастарбайтер. «Ты кепка покупать будешь?» «Раз договорились, куплю!» Леня отдал две тысячи, забрал трофей и спрятал в сумку. Оставшись одна, Лола усовестилась. Как-то нехорошо получилось с Леней. Нужно было ему помочь, а не насмехаться. Видно же, что человек переживает, расстраивается. Дело-то и вправду серьезное. И отказаться никак нельзя. Вот вечно он вляпается в какую-нибудь историю, в сердцах сказала Лола. Никто ей не ответил. Зверей в наличии не наблюдалось. Кота Лола нашла у себя в комнате. Он сладострастно точил когти о ножке туалетного столика из розового испанского дерева. Пу-И валялся на кровати и с интересом наблюдал за процессом. Попугая перешел, сидел на подоконнике и вдумчиво разрывал клювом землю в горшке с узумбарской фиалкой. «Вот я вас!» — рявкнула Лола, но в голосе ее не было должного драйва. Она думала о другом. Как помочь Лене выпутаться из сложной ситуации? Допустим, выяснит он у своей фотокорреспондентки... Что это она случайно щелкнула того типа? Но вряд ли. Ей это ни к чему. За Лару Романов ей денежки заплатят, так чего зря кадры расходовать? Стало быть, нужно найти кого-то, кто был рядом с тем типом в момент съемки. Искать нужно среди пассажиров, потому что они смотрят в ту же сторону, они скорее заметили бы фотографа. А кто мог оказаться поблизости от этого мужчины? «Тот, кто сидел рядом в самолете. Не факт. Не обязательно они вышли вместе. Есть такие люди. Сразу им нужно к выходу бежать. Других расталкивая, а другие, наоборот, сидят до последнего, потом спокойно идут». Лола прошлась по комнате, задумчиво наморщив лоб, но тут же спохватилась, что делать этого не следует, и потерла темечко, чтобы стимулировать мыслительный процесс. Не помогло. Тогда Лола представила себе пассажиров только что прибывшего самолета в аэропорту. Вот они спускаются с трапа, хотя нет. Теперь же обычно из двери самолета сразу в рукав никаких трапов и автобусов. Стюардессы заученно улыбаются и кивают, как китайские болванчики. «Спасибо за то, что выбрали нашу компанию, приходите еще и так далее». Пассажиры также заучены благодаря, даже если кормили отвратительно, и ребёнок сзади все время пинал ногами в сиденье. Вот женщина с ребенком. Приходится вести его за руку, потому что на руках не удержать, да еще большая сумка, а коляску выдадут только на выходе. Лула согнулась и вымученно улыбнулась, на самом деле мечтая только об одном — Вот когда они окажутся в собственной квартире, она поддаст этому чудовищу от всей души за то, что три часа мотал ей нервы, орал, хулиганил и плевался йогуртом. Краем глаза Лула взглянула на себя в зеркало. Получалось не очень убедительно, любой режиссер, не говоря о великом Станиславском, сказал бы, что это халтура. Лола была актрисой по призванию, поэтому часто репетировала разные образы, даже если была не на сцене. В ее коллекции было множество улыбок, взглядов, вздохов, слез и походок. Походка – это очень важный элемент актерской игры. По походке следующий человек всегда определит возраст, статус и социальное положение. Были в коллекции у Лолы походки чинные, когда женщина аккуратно ставит ноги в дорогих туфлях, спину держит прямо, головой не вертит, по сторонам не зевает. Были походки заполошные, когда тетка бежит, спотыкаясь, подхватывая падающие вещи и роняя на ходу то сумочку, то шарфик, то очки. Это и сама всюду опоздает, и других задержит по бестолковости своей. Были походки «Тяжелые, медлительные. Когда тебя от лишнего веса переваливает, как утка, и пыхтит, как бегемот, да еще норовит чемодан с собой в самолет протащить. Не дай бог, какая авария или несчастный случай, тогда остальным пассажирам полные кранты. Перекрой, тетка, проход, как в древности спартанцы фермопилы, что персам не пройти никак». Не их вина, что нашелся предатель и провел перса в секретной тропой. Были походки быстрые летящие, когда женщина ступает легко, будто едва земли касается и смотрит только вперед, потому что торопится увидеть того, кто ждет ее у выхода и рукой машет и улыбается. Счастливо, вот она наконец тут рядом, и больше он ее одну никуда не отпустит. Были походки скучные, когда женщина шаркает ногами, будто сил нет их от земли оторвать, и смотрит в пол, и сутулит спину. Но такие в самолете летают очень редко, и то только местными рейсами, а никак не в Женеву. Перебрав все походки, машинально отрепетировав их перед зеркалом, Лола подумала, что ни одна из них не подходила к данному случаю. Начнем сначала. Значит, выходит человек из самолета. И куда идет? За багажом. Хотя нет. Сначала он проходит паспортный контроль, а уже потом за багажом. И то многие чаще всего небольшой чемодан или сумку с собой в самолет берут, чтобы не ждать. Женева, ни Турция, ни Испания, ни Кипр. Люди туда летают в основном по делам. Одежды с собой много не берут. Значит, нужно искать тех пассажиров которые проходили вместе с этим типом паспортный контроль посмотреть в базе данных кого одновременно с ним проверяли какая я умная сказала лола и улыбнулась себе в зеркале с чувством легкого превосходства что то ей в своей улыбке не понравилось она повернула голову и оглянулась через плечо добавив в улыбку малую талику загадочности. Мм, да так гораздо лучше». «Мур-мур!» — -мур послышалось снизу, и что-то мягкое и пушистое коснулось Лолиной ноги. Кот Аскольд смотрел серьезно и неодобрительно, так что Лола сразу поняла, что не время сейчас заниматься оттачиванием улыбок, потому что у Леньки правда очень трудный заказ, и как бы не вляпался он в неприятности». Лола оскольду доверяла, так что полностью с ним согласилась и стала перебирать в памяти всех знакомых, кто хоть как-то связан с аэропортом Пулково или вообще с самолетами. И очень скоро вспомнила, что у ее подруги Милки Мышкиной, то есть она теперь не Мышкина, а как-то по-другому, потому что вышла замуж и осела дома с двойней. Так вот... У Милки, кажется, была сестра, и эта самая сестра не то летала стюардессой, не то вышла замуж за летчика, в общем, что-то такое было. «А сколь ты прав, нужно действовать», — сказала она коту, нажимая кнопки мобильного телефона. «Если мы не вмешаемся, Леня без нас пропадет». Кот мигнул изумрудными глазами, выражая непонятно что, но Лола уже слышала, что ей ответили. «Милка, это я, Ольга», — сказала она. В ответ послышалось какое-то шуршание, потом негромкий скрип, потом царапание, потом виск, а потом что-то брякнуло, и телефон замолчал. Лола долго не могла соединиться снова, потом, наконец, Милка позвонила сама. «Привет». «А что это со связью?» — поинтересовалась Лола. «Да ничего особенного. Это мои бандиты мобильник уперли и спрятали. А потом Сашка хотел с тобой поговорить, а Машка ему по голове ведром дала». Милкины слова сопровождал дружный рев на два голоса. «Они же у тебя вроде в садик пошли», — вздохнула Лола. «Ага. Только сейчас вообще-то лето, если ты не заметила, а летом садик не работает». «А ты чего звонишь-то?» «Слушай, вроде у тебя сестренка стюардессой летала». «Катька-то!» да, — оживилась Милка. «Летала, а как же?» «Пристроила ее одна знакомая на ВИП-рейсы». «Довольно Катька была ужас как. Хоть работа и ответственная, зато такие пассажиры...» «Олигархи?» — ахнула Лола. «Ну, не олигархи, конечно», — здраво сказала Милка. Олигарков, сама понимаешь, на всех не хватит, но все же люди приличные, далеко не бедные, опять же время у них в полете есть пофлиртовать. Короче, Катька моя не растерялась и живо подцепила себе одного такого, он как раз эту компанию купил. Я, честно сказать, обзавидовалась ей тогда». Думала, за каким бесом я пять лет в театральном училась, время теряла. Актриса-то из меня никакая, сама знаешь. Ну, то есть учиться-то интересно было, и вроде бы не последняя на курсе была. А потом, что в паршивом театрике за мелкие роли с такими же, как я, неудачницами собачиться, интриговать, добиваться. «Ну, а как же искусство?» — ляпнула Лола. «Ага». «Что-то ты так же удрала из театра, когда возможность появилась», — отмахнулась Милка. «Ты давай не отвлекайся, про Катьку рассказывай», — посоветовала Лола. «Ага. А у Катьки моей всего и образование, что английская школа. Ну, курсы какие-то закончила и устроилась стюардессой. А потом с этим своим познакомилась, как сыр в масле каталась. Всюду он ее возил, все покупал. А потом она родила». Пока то все. Ребеночек болел, оглянуться Катька не успела, как папочка, и слинял. У него уже другая, модель какая-то. Теперь ее всюду возит, ей все покупает. А Катьке денег дает совсем ничего. С трудом прокормиться. В суд идти, на адвокатов больше стратишь. Она же ему фактически никто. «Выходит, зря ты и завидовала», — не удержалась Лола. «Выходит, зря», — согласилась Милка. «Короче, Катька у этого своего с трудом денег выпросила на няню, а сама на работу пошла. Да только туда, где раньше была на международные вип ее не взяли. Время прошло, начальство поменялось, так что тот блат больше не действует. Да у нее еще и вид после родов не так, чтобы очень». «А если на внутренний рейс идти, то и деньги маленькие, нервов угробишь кучу, с пьяными пассажирами разбираться. Опять же, няня ни в какую не соглашается сутками работать. Короче, сидит теперь Катька на паспортном контроле. Денег не так, чтобы много платят. зато работа строго по графику, и при ребёночке она». «Так это же здорово!» — обрадовалась Лола. «Как раз ее то мне и нужно». Милка хотела расспросить подробно, но тут раздался грохот, потом звон посуды, потом Милка заорала неприличными словами, так что Лола повесила трубку, выяснив, что у ее сестры девочка полутора лет, вес и рост такой-то. Катерина оказалась на работе, что Лола сочла хорошим знаком. По дороге Лола заехала в дорогой детский магазин и накупила там кучу одежды, игрушек для девочки полутора лет и старше – Продавщица посоветовала брать на вырост. Взглянув на Милкину сестрицу, лула сразу поняла, отчего ее не пустили на Виприсы. Бедную Катьку здорово развезло после родов. Лула помнила ее хорошенькой, тоненькой девчонкой. Теперь же перед ней сидела здоровенная, расплывшаяся бабища. м, -м что? Здорово я изменилась!» Грустно спросила Катя, поймав ее взгляд, и Лола не стала врать, а сказала только, что нужно брать себя в руки. Услышав, что нужно Лоле, Катерина испуганно замахала руками. «Ты с ума сошла! Меня же за это непременно уволят! Я работу потерять не могу!» и так далее. Лола приоткрыла большой пакет и показала Кате кое-что искупленного. Глаза у Катьки загорелись, она махнула рукой и сказала, что все найдет. У нее как раз парень знакомый сейчас дежурит. Сбегала куда-то, пока Лола пила кофе и вскоре принесла компьютерную распечатку. «Вот, смотри, твой Рагузинский Леонид Михайлович прошел паспортный контроль в 13.01, так? Прямой рейс из Женевы». «Так». «А вот кто шел следом за ним?» «Так, Дроздова Валентина Павловна прошла паспортный контроль в 13.04. Также летела рейсом из Женевы. «Да вот, смотри, еще и места у них были рядом». «Ясно. Летели оба в бизнес-классе. Их первыми из самолета выпустили, они и пошли себе». «Здорово!» — обрадовалась Лола. А вот тут еще пометочка. Слушай, да это же она с собачкой летела. Я сама так летаю. Слушай, я ее помню, — обрадовалась Катерина. Такая симпатичная бабуля с собачкой, вежливая, непротивная. Как бабуля? Да вот смотри, одна 1945 года рождения. Слушай, она часто летает. То в Швейцарию, то во Францию, то еще куда-нибудь... Вроде у нее не то сын, не то зять богатый, вот и оплачивает ей путешествие. Лола в это время изучила распечатку. Собачка была породы йоркширский терьер, сука по имени Матильда. Тут Катерину позвали, она спохватилась, что находится на работе, и убежала, прихватив пакет с подношениями и взяв с и слово, что она никому не скажет, откуда у нее данные. Лола едва успела ей крикнуть вслед слова благодарности и решила не маячить тут в аэропорту, а ехать домой, чтобы рассказать обо всем Лене.